Глава восьмая. Новый дар. С помощью сканера я отслеживаю перемещение лазутчиков. Стены и расстояние не помеха. Троица дроу только-только проникла на территорию усадьбы. Значит, есть немного времени на выяснение обстановки. Распахнув дверцу сейфа, я связываюсь с парацией с охраной дома. Гвардеец докладывает коротко и ясно. Забавно, что ночных гостей не обнаружили ни камеры, ни датчики сигнализации, да и энергоартефакты не отреагировали. Видимо, Дроу — очень умелые шпионы, учитывая, что они не могут иметь представления о местных системах безопасности. Сработал лишь один из ментальных артефактов. Это один из подарков лорда Бесчлина, который гвардия успела вмонтировать в систему охраны. Мне он сразу понравился, только удручало, что радиус действия был ограничен одной комнатой. Вот я и заставил Гумалина-трезвенника поработать над побрякушкой и усилить риол влияния, чтобы хватало на всю усадьбу. Пара рун и готово. «Не вздумывайте связываться с гостями, они слишком сильны. Строго-настрого запрещаю гвардейцам. Приказ ясен?» «Так точно! Тогда мы уведем ваших супруг в убежище», — заявляет служилый. «Не стоит. Я сейчас быстро разберусь с проблемой, и мы завалимся спать». «Не хочется тратить время набегать не утуда-сюда». «Шеф, но мы ведь хоть чем-то можем помочь». Расстраивается гвардеец. «Контролируйте обстановку. В случае эскалации прикрывайте жон. Конец связи». Не дождавшись ответа, я убираю рацию в карман и поворачиваюсь к выглянувшему ломтику. Времени мало. Дроу уже зашли в дом. Тревогу сейчас выключили, но остроухие наверняка догадались, что их обнаружили. Правда, спешки им это не прибавляет». Двигаются по холлу неторопливо и уверенно, а это означает две вещи. Во-первых, они контролируют перемещение всех домочадцев, возможно, с помощью некоего артефакта. Во-вторых, силы не занимать. Ну, второе, и так понятно. Накопитель у каждого насыщенный, прямо пышет энергией, да и артефакты фонят неслабо. Правда, непонятно, как дро у нас вообще нашли. Трофеи из сокровищницы Бешчлина мы с Гумалином изолировали энергокуполом, «Видимо, есть какой-то другой способ». «Эх, жалко, что змейку с собой не взял в Будовск. Сейчас бы с ней порезвились». «Я только прихватил зубастика, чтобы он полетал по родным просторам, а мать-выводка была занята обучением горгонышей». «Ну, ничего, ломтик тоже подойдет для моей затеи». Достаю из сейфа маятник-проклинатель и, наклонившись, отдаю ломтику. «Держать?» Песик послушно смыкает челюсти на станине. Теперь получая инструкции пользования. На тебя я возлагаю большие надежды, волкодав». Ломтик гордо выпрямляется, осознав серьезность задачи. По-быстрому передаю в пушистую голову все необходимое, и он ускакивает в теневой карман. Сам же я пешком направляюсь навстречу веселью. Дровы в капюшонах застыли в гостиной и с любопытством таращатся на телевизор. Один держит в руках пульт и щелкает кнопки. Мыльные оперы сменяются новостями, затем ликом царя на какой-то церемонии. Остроухие сильно впечатлены. В этом мире зомбоящики толстые и тяжелые из-за габаритного кинескопа. Плазменную панель пока еще здесь не изобрели. Наверное, я мог бы помочь, но мне как-то лень этим заниматься. Меня больше манит астрал, чем возня со светоизлучающими коробками. Нехорошо без спроса трогать чужие вещи. Замечаю я, прислонившись плечом к дверному косяку. «Или вас, остроухих, этому мама не учила?» Троица оборачивается на меня. Лица удивленно вытягиваются. Они думали, что контролируют дом, а оказалось, что Василиска с Жорой вполне достаточно обвести их вокруг пальца. «Представляться, вас тоже не учили?» «Продолжаю я требовать вежливых манер от посланных убийц». «Хм... Твоя ловкость, человечек, позабавила меня. наступает вперед Дроу с пультом. Поэтому я назовусь...» «Ведь тебе наверняка интересно, о чьей руки ты умрешь». «Яннагер вердан глава ночников, отряда на найме у лорда Бесчлина. Мы ищем человека по имени Полный Абзац. Это ведь ты?» «Ну, сейчас к вам точно пришел Полный Абзац, пожимая плечами». «А ночники — это тоже декоративные светильники». «Нет, это мы, сердится Дроу. Как угодно, не настаиваю». «Может, хотя бы выйдем во двор, а то жалко мебель?» «Нет». Нагер бросает задумчивый взгляд на телевизор, явно ему понравился агрегат, но ради него не готов рисковать. «Все же нет. Те стальные штуки за домом тебе помогут, мы убьем тебя здесь». «Стальные штуки?» «А, он про турели. Ну, вообще-то, в ближнем бою их использовать практически невозможно, иначе нанесешь ущерб своему же дому». «Впрочем, незачем это объяснять остроухим». Не поймут. Да и я просто тянул время и отвлекал на себя дроу. Сейчас у дивана возник ломтик с проклинателем в зубах. Как я научил, щенок потряхивает станиной, чтобы маятник качнулся и окутался фиолетовым облаком. Молодец. Телепатически подбадриваю питомца. А теперь наведи кругляш на наших гостей. Тем временем эти самые гости успевают заскучать. Глава! Надо кончать его! Замечает крайне левый лазутчик. «Кончим!» — фыркает Нагер, поднимая руку без пульта. «Убежать он уже не убежит!» Кисть главного ночника покрывается синим пламенем. «Ого! Что это за дар? Никогда не видел ничего похожего. Интересненько!» К несчастью для Дроу, самый быстрый стрелок — это не он. Ломтик успевает активировать проклинатель, и фиолетовый луч бьет в спину Нагеру. Он даже не пошатывается, но отвлекается, а мне только этого и надо. Бросаюсь к троице, набегу, обрастая каменным доспехом. Гранитный хук достается Нагеру. Под каменной перчаткой вспыхивает серое силовое поле, но дроу все равно как пушинка отлетает к стене, разбивая стоящую там вазу. Ну вот, просил же выйти во двор. Ломтик между тем вошел во вкус и успел выпустить еще два луча. И оба попадают в цели, прямо в капюшон и остроухих. Я бросаю быстрый взгляд на стройных дроу в плащах. Неужели и этим хоть бы хны? Почему тогда бесчелин так хвастался этим проклинателем и грозился ужасной карой? Я думал, что Гумалину сильно повезло стать трезвенником, а обычно маятник выкидывает фокусы более летальные. Но реакция все же следует. У правого дроу резко спадает с головы капюшон, и он падает на колени, схватившись за уши, которые резко распухли до размера слоновьих. Причем рост органов причиняет ему огромную боль. Да и меняются не только уши. Он целиком обращается в какого-то мерзкого огра. Вываливается пивной живот, тело пухнет, как на дрожжах, одежда рвется. «Мое лицо!» — визжит он, как резанный. «Моя красота! Мои непостижимые черные кудри!» о «А, понятно. Похоже, парень нарцисс и сейчас лишился своего смазливого лица. Все бы ничего, но почему огромный огур? Лучше бы превратился в маленького карлика-гломхота». Я отскакиваю от рычащей монументальной туши, а то она как раз махает лапищами. От такого удара даже в доспехе придется несладко В это время третий дроу вдруг взлетает к потолку, а потом его словно за веревку уносит сквозь окно и разбив раму дальше куда-то в небо. Удаляющийся крик все проясняет. «Нет! Нет! Только не так высоко! Только не вверх! Все, что угодно! Только не...» Понятно. Исполнился страх высоты. Интересно, ему понравится в стратосфере? А Гумалину-то, оказывается, еще как повезло с фобией. Подумаешь, какая-то трезвость. Участь стать спутником Земли менее приятно Потерявший разум Огор кидается на меня, но выпущенный навстречу каменный ливень отшвыривает тушу к стене. Артефакты не уберегают бывшего дроу. Видимо, потому что они остались на полу вместе с лохмотьями одежды, поэтому я спокойно активирую голод тьмы, и монстр пропадает вскрежещем невидимыми стальными зубьями темном облаке. Сам же кидаюсь к Нагеру. Тот, не вставая, отползает от угла, серое лицо напуганное. Я бросаю недоуменный взгляд в темный угол. Непонятно, чего он испугался, пусто же. Ну, разве что откуда-то взялся маленький паучок. Секундочку. «Значит, ты боишься пауков?» Усмехаюсь под шлемом. «Как неожиданно!» Услышав мой голос, нагер вскакивает и тут же принимает лицом фаербол. Вспыхивает серое силовое поле, но я не отчаиваюсь обрушиваю голод тьмы, а затем еще и каменным ливнем добавляю. Дроу остался один, и можно не жалеть сил. Благодаря энергозрению я вижу, как сгорают защитные артефакты нагера Но он все равно переживает атаки, окутавшись синим пламенем. Что это за субстанция, мне непонятно. Не огонь точно. Но зачем гадать? Сейчас узнаем. Техники заканчиваются, а Нагер остается практически невредимым. Но своего я добился. Защитные артефакты обесточились. Теперь ночника защищает только доспех из синего огня. Осталось сорвать антипсионическую побрякушку, и мозг дроу откроется. Я решил рискнуть и получить этого остроухова в свою коллекцию. Почему? Потому что, кажется, я знаю, как его контролировать. С пси-клинком в одной руке и каменным топором в другой я набрасываюсь на дроу. Он еще не отошел от дальних атак, поэтому не успевает защититься. Удар за ударом обрушивается на синий доспех. Причем при каждом столкновении я чувствую странную отдачу в своем теле. Некое онемение но продолжаю бить. Забавный дар. Доспех вдруг слетает. Нагер падает и навзничь. Резко сажусь на одно колено и, отбросив каменный топор, срываю с ворота плаща антипсианическую бляху. Готово. «Дорогой гость!» — проносится в голове ночника. «Вот тебе мой подарок!» В открывшийся разум я вкачиваю десятки однотипных иллюзий. Над образами ни капли не раздумываю. Однотипный шаблон. Ломтик хорошо постарался, и теперь мы знаем, что главный ночник до жути боится одних восьминогих молявок пауки вскрикивает найгер пытаясь отползти но сил у него уже не осталось он бешено крутит головой а, -а, -а не повсюду паника дроу дает мне шанс накрепко вцепиться в его сознание ментальными щупами а затем нырнуть вместе с ним в астрал в один миг мы оказываемся в белом тумане на ногах друг против друга найгер оглядывается по сторонам затравленным взглядом пауки исчезы выдыхает с облегчением В отличие от насекомых, психическое измерение его, видимо, совсем не волнует. «Ты про этих?» Я вскидываю руку, и рядом с дроу возникают иллюзии огромных пауков размером с лошадь. Взвизгнув, Найгер прячется за мою спину и дрожит всем телом. Я усмехаюсь. «Ну, надо же!» Кто бы мог подумать, что опытный макубийца будет панически бояться каких-то пауков? Зато этот страх дает мне ключ для контроля Найгера. «Не будь он арахнофобом, я бы и не рискнул добавлять столь непредсказуемого мага в коллекцию. Я развеиваю иллюзии и оборачиваюсь к дроу. Теперь ты мой легионер, остроухий. Так что можешь расслабиться. Пугать без нужды я тебя не собираюсь». Найгер смотрит на меня, вылупив глаза, но каким-то чудом понимает сказанное. «Проклятые боги!» — хватается он за волосы. «Ты ментальный пленитель!» «Ну, типа того». «Я с любопытством смотрю на новобранца». «В Астрале мы с ним разговариваем по телепатической связи, то есть мыслями, а не голосами». «Переговорный амулет нужен только в реальном мире». «Но теперь, благодаря знаниям Дроу, я могу выучить язык той стороны и спокойно разговаривать с мирцами без побрякушек». «Впрочем, лингвистика подождет». «Не расскажешь, что у тебя за дар?» «Ничего не мешает мне взять сведения напрямую из его головы». Но пора потихоньку начинать налаживать взаимодействие. Ночник молчит, сжав кулаки и сжигая меня яростным взглядом. «Нагер, ты соскучился по паукам?» Любезно уточняю. «Магия смерти», — поспешно отвечает Дроу, еще не отойдя от шока. «И раз теперь я в твоем теле, то сразу предупрежу. Даже не думай ею обладать, человек. Смертное тело не выдержит близости с некротикой». «Подожди, ты говоришь мне про некромантию?» Приподнимаю брови. «Нет, человек!» Раздраженно рычи Дроу. «Не путай поднятия мертвецов с истинной магией смерти! Некроманты жалкие слабаки, а мы сильные и бесстрашные!» «Ясно одно. Надо разбираться, но потом. Настолько бесстрашное, что даже маленьких паучков не боитесь, а? Бравый маг смерти!» «Усмехаюсь». Дроу морщится от стыда. «Человек, это мой личный позор, здесь ты прав». Давным-давно я видел чудовище, чей ужасный облик навсегда запечатлелся в моей памяти, и даже слабые его отголоски в виде паучьих образов пугают меня до содрогания души. Если переводить на человеческий, когда-то нагер столкнулся с монстром-пауком, отсюда его арахнофобия. — Ладно, вольно, легионер. Потом поговорим. Выключаю новобранца и возвращаюсь в реальность. Еще не открыл глаза, а уже слышу сверху голоса жен. «Даня! Даня, очнись, миленький!» «Да тихо вы!» — поднимаю голову с пола. Я всего лишь ходил в астрал. Чего расшумелись? Жены кидаются ко мне. Зачем-то поддерживаемые заботливыми руками встаю. Девушки только что выглядели встревожными, но едва я заговорил, сразу расслабились и заулыбались. Гостиную, помимо жен, заполнили гвардейцы. милинда это же Дроу!» лакомка с интересом разглядывает бездыханное тело нагера пока он еще не труп так как все органы функционируют и повреждений нет просто тело без разума а это что за огр светка брезгливо тычет пальцем в раскромсанную тушу другого проклятого дроу тот точно уже труп еще один дроу самый красивый усмехаюсь я так дятел подзываю старшего гвардейца указывая на нагера этого срочно положите в криокамеру а второго в утиль. Не забудьте предварительно обыскать, у них ценные артефакты». «Так точно». Гвардейцы спешно уходят за носилками. Тело Нагерой не помешает сохранить в целости и сохранности, вдруг пригодится когда-нибудь. Криокамеру, кстати, разработали лакомка с кирой. Ничего особенного, обычный холодильник, залитый раствором из глицерина и аномальных трав. Помогает сохранить живые ткани неповрежденными». Я велел девушкам подумать над креокамерой, как раз, чтобы было где хранить тела будущих легионеров. Подходит гордый ломтик с проклинателем в зубах. Поработал на славу волкодав. Хвалю пушистика. Я осторожно забираю опасную и непредсказуемую вещицу. Вот правда непонятно, как она работает. Почему чей-то страх обращается в командировку в верхние атмосферные слои, а чей-то в появление безобидного паучка? Загадка милинда раз ты всех убил, пойдем спать». Зовет лакомка, поправляя ремешок шелкового халатика. «Вы идите, а я чуть позже». Улыбаюсь, и девушки, вздохнув, удаляются. «Мне же предстоит посидеть, подумать в кабинете. Час провожу за разбором мыслей выключенного Нагера». «Да, сразу не разобраться. Мало того, что Дроу мыслит по-другому, так этот прожил пару сотен лет точно и накопил вагоны воспоминаний». Но ничего, у меня уже есть опыт с лакомкой. Пока отложив в сторону магию смерти, я листаю воспоминания про бесчелина и вот нахожу важное для лорда месторождение камня. Магического камня, на секундочку. Хм, если захватить его, то лорд точно кинется отбивать. И это очень хорошо, ведь замок бесчелина сам по себе неприступный для штурма. Да к тому же после моего визита сейчас точно усилена охрана. А еще рядом с месторождением находится голубое озеро и дивный песочный пляж. Почему бы не искупать девушек заодно, раз не получается слетать на море? Медовый месяц все-таки. «Даня, ты еще не идешь спать?» Приоткрыв дверь, в кабинет заглядывает заботливая Лена. «Может тебе чаю принести?» «Иди сюда». Хлопаю по колену, и девушка послушно присаживается ко мне, обвив мою шею руками. — Я тут решил, солнце, что завтра мы идем купаться. «Купаться — Купаться? — удивляется она. — Но мы же не захватили купальники. — Значит, обойдемся без них. Лукаво улыбаясь Пляж все равно дикий.